Опус 58А Король Лир. Музыка к трагедии Шекспира 1940 г. Премьера состоялась 24 марта 41 года в Ленинграде в Большом драматическом театре имени Горького. Постановка Козинцева. Издание: Собрание сочинений, том 27, Москва 1987. Опус 59 Приключения Корзинкиной. Билет пятой зоны. Музыка в кинофильму 1940 год. Автор сценария Минц Ягдфельд. Режиссер-постановщик минс Лендфильм. Ноябрь 1940 год. Издание и собрание сочинений. Том 41. Москва. 1987. Опус 60. Симфония номер 7. Домажор. 1941 год. Посвящение городу Ленинграду. Премьера состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве, во Дворце культуры, в исполнении Оркестра Большого театра Союза СССР. Дирижер «Самосуд». Концерт транслировался по всем радиостанциям Советского Союза и за границу. Радиопередача предшествовала выступление перед микрофоном Шостаковича. 29 марта 42 -го года сочинение прозвучало в Москве, в колонном зале Дома Союзов. Дирижер «Самосуд». 9 июля 42 -го года симфония была исполнена в Новосибирске Академическим симфоническим оркестром Ленинградской филармонии под управлением Равинского. 9 августа 1942 -го года симфония прозвучала в блокадном Ленинграде. В Большом зале Ленинградской филармонии ее исполнил симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением Элиасберга. премьера за рубежом. Лондон, 29 апреля 1942 -го года, оркестр Лондонской филармонии, дирижер Вуд, Нью-Йорк, 19 июля 1942 -го года, Оркестр национальной радиокорпорации Соединенных Штатов Америки, дирижер Тосканини, Бостон, 14 августа 1942 год, Бостонской симфонической оркестр, дирижер Кусевицкой. Мехико, 10 сентября 1942 -го года, дирижер Чавес. Париж, май 1945 -го года, дирижер Мюнш. Прага, декабрь 1945 -го года, дирижер Кубелик. В 1942-1943 годах симфония прозвучала также в Канаде, Аргентине, Перу и Уругвае. В сезоне 1945-1946 годов состоялись первые исполнения симфонии в Белграде, Риме, Осло, Вене, Софии, Будапеште, Копенгагене, Кракове, Загребе. В сезоне 1946-1947 года симфония была исполнена в Берлине. Издание «Партитура. Москва. Музгис. 1942». -й». Опус 61. Соната для фортепиано номер 2. 43-й год. Впервые исполнена автором 6 июня 43-го года в Москве в Малом зале консерватории. Издание «Москва. Музгис. 1943». Опус 62. Шесть романсов на слова Раллея, Бернса и Шекспира для баса и фортепиано. 1942 год. Сыну. Слова Раллея. Перевод Пастернака. «В полях под снегом и дождем» — слова Бернса, перевод Маршака. «Макферсон перед казнью» — слова Бернса, перевод Маршака. «Дженни» — слова Бернса, перевод Маршака. «Сонет» — Шекспира, перевод Пастернака. «Королевский поход» — слова народные, английская детская песенка, перевод Маршака. Первое исполнение 6 июня 43-го года в Москве. Малый зал консерватории. Флакс. Автор. 30 ноября 1943 года Куйбышев, Батурин, автор. Издание «Москва. Мусфонд. 1943». Опус 63. Опера «Игроки. Незавершённая». На текст одноимённой пьесы Гоголя. 8 сцен 1941-1942 годы. Премьера в концертном исполнении состоялась в редакции Рождественского 18 сентября 1978 года в Большом зале Ленинградской филармонии. Исполнители – артисты Московского камерного музыкального театра и симфонический оркестр Ленинградской государственной филармонии, дирижер Рождественской. Издание – партитура, собрание сочинений, том 23, Москва, 1986. Партитура и клавир «Москва. Советский композитор, 1981 год». ОПУ-63А «Отчизна» – музыка к театрализованной программе ансамбля песни и пляски при Центральном клубе имени Дзержинского, 42-й год. Сценарий Вольпина, Добровольского, Эрдмана. Премьера состоялась 7 ноября 42-го года в Москве. Постановка Юткевича, балетмейстер Вайонен и Горизовской, хормистер Степанов, дирижер Силантьев. Издание «Москва. Советский композитор. 1972 год». Партитура. Собрание сочинений. Том 27. «Москва. 1986 Клавир. Собрание сочинений. Том 28. «Москва. 1986 год». Опус 64. Зоя. «Кто она?» музыка музыках кинофильма. 1944 год. Автор сценария Арнштамм Черсков. Режиссер-постановщик Арнштамм. Автор текста песни Симонов. «Союз. Детфильм. Москва». Выпуск 22 сентября 1944 года. Издание «Собрание сочинений. Том 41. Москва. 1987 год». О. 65. Симфония номер 8 до минор. 1943 год. Посвящение Евгению Александровичу Мравинскому. «Премьера за рубежом». Нью-Йорк, 2 апреля 44 года, симфонический оркестр Нью-Йоркской филармонии, дирижер Радзинской, Бостон, 21 апреля 44 года, Бостонский симфонический оркестр, дирижер Кусевицкой, Мехико, 26 мая 44 года, дирижер Чавес, Лондон, 23 июля 44 года, симфонический оркестр BBC, дирижер Вуд, Париж, 28 февраля 1946 года, дирижер Дезармьер. Издание «Партитура Москва. Музгис. 1946». ОПЛ-66 «Русская река». Музыка к театрализованной программе ансамбля песни и пляски при Центральном клубе имени Дзержинского, 1944 год. Сценарий Добровольского, Вольпина и Эрдмана. Постановка Рубена Симонова. Балетмейстер Мессерер, дирижер Силантьев, художник Вильямс. Премьера состоялась 17 апреля 44 года в Москве. ОПУ-67. Трио номер два для скрипки и виолончели фортепиано ми минор 1944 год. Посвящение памяти Солертинского. Первое исполнение трио состоялось 14 ноября 1944 года в Ленинграде в Большом зале филармонии. В Москве новое сочинение впервые прозвучало 28 ноября того же года в том же исполнении. Сигалов, Ширинский и автор. Издание «Москва. Музгис. 1945 год». Опус 68. Квартет номер 2. «Ля мажор. 1944 год». Увертюра. Речитатив и романс. Вальс. Тема с вариациями. Посвящение Виссариону Яковлевичу шубалину Премьера 14 ноября 1944 года в Большом зале Ленинградской филармонии, квартетам имени Бетховена. Издание «Москва. Музгис. 1945». ОП-69. Детская тетрадь. 1945 год. Марш. Вальс. Медведь. Веселая сказка. Грустная сказка. Заводная кукла. День рождения. сочинены композитором для дочери Галины. Издание «Москва. Мусфонд. СССР. 1945 год». Опус 70. Симфония номер 9, мебемоль-мажор. 1945 год. Впервые симфония была исполнена 3 ноября 1945 года в Большом зале Ленинградской филармонии Академическим симфоническим оркестром Ленинградской филармонии. Дирижер Мравинской. В Москве 20 ноября того же года. Премьеры за рубежом. Танглвуд, 25, 27, 28 июня 1946 года. Бостонский симфонический оркестр, дирижер Кусевицкой. Лондон, 6 ноября 1946 года, дирижер Сарджент. Прага, 19 мая 1947 года, дирижер Кубелик. А также Вена, ориж Париж, Розенталь, Издание «Партитура. Москва. Музгист. 1946 год». Опус 71. «Простые люди. Музыка кинофильма. 1945 год». Сценаристы и режиссеры-постановщики Козинцев и Трауберг. Выход на экран 25 августа 56 года. Киностудия «Музфильм». Опус 72. «Весна победная». Музыка к театрализованной программе ансамбля песни и пляски при Центральном клубе имени Дзержинского. 1945 год. сценарий Вольпина, Добровольского и Эрдмана. Премьера 8 мая 1946 года в Москве, постановка дюткевича дирижер Силантьев. В этой программе исполнялись две песни Шостаковича на слова Светлова, песня о фонарике и колыбельные. Издание «Москва», советский композитор, 1972 год, собрание сочинений, том 27, Москва, 1986. Опус 73, квартет номер 3 «Фа-мажор», 1946 год. Посвящение квартету имени Бетховена Дмитрию Михайловичу Цыганову, Василию Петровичу Ширинскому, Вадиму Васильевичу Борисовскому, Сергею Петровичу Ширинскому. Впервые исполнен 16 декабря 1946 года в Москве в Малом зале консерватории квартетом имени Бетховена. В Ленинграде произведение было впервые исполнено 8 апреля 1947 года квартетом имени Глазунова. Издание «Партитура. Москва. Музгис. 1947». Опус 74 «Поэма о Родине. 1947 год. Для солистов хора и оркестра. До мажор. Соль мажор. Издание «Партитура. Москва. ССК. 1947». Опус 75 «Молодая гвардия. Музыка кинофильма. Две серии. 1947 48 Экранизация одноименного романа Фадеева. Автор сценария и режиссер-постановщик Герасимов. Выход на экран 11 октября 48 года. Первая серия. 25 октября 48 года. Вторая серия. Издание собрание сочинений. Том 42. Москва. 1987. Сочинение 75А. Фрагменты из музыки к кинофильмам. Первое исполнение. 1953 год. Москва. Радио. Оркестр всесоюзного радио, дирижер «Гаук». Издание «Партитура. Москва. Мосгис. 1954». Опус 76. «Пирогов». Музыка к кинофильму. 1947 год. Автор сценария «Герман». Режиссер-постановщик «Козинцев». Выход на экран 16 декабря 1947 года. Киностудия «Мосфильм». Опус 77. «Концерт номер один» для скрипки с оркестром «Ля минор». 1947-1948. Четыре части: 1. Ноктюрн, 2. Скерцо, 3. Посокалие, 4. Бурлеска. Премьера 29 октября 55 года в Большом зале Ленинградской филармонии. Дирижер Маравинский, солист Ойстрах. Исполнение за рубежом. Нью-Йорк, декабрь 55 года. Карнеги-холл, оркестр Нью-Йоркской филармонии, дирижер Метрополис. Солист Ойстрах. Издание «Партитура Москва. Музгис. 56 год». Опус 78 «Мичурин. Музыка к кинофильму. 1948 год». Автор сценария и режиссер-постановщик Довженко. Выход на экран 1 января 1949 -го года. Киностудия «Мосфильм». Опус 78 «А». Свита из музыки к кинофильму «Мичурин». Для смешанного хора и оркестра. Издание «Москва. Музгис. 1964 год». Опус 79 из еврейской народной поэзии, вокальный цикл для сопрано-контральта и тенора в сопровождении фортепиано, 1948 год, «Плач об умершем младенце», «Заботливая мама и тетя», «Колыбельная», «Перед долгой разлукой», «Предостережение», «Брошенный отец», «Песня о нужде», «Зима», «Хорошая жизнь», «Песни девушки», «Счастье». Первое исполнение 15 января 55 -го года в Малом зале Ленинградской филармонии. Исполнители Дорляк, Долуханова, Масленников. Издание «Москва», советский композитор, 61 год. Опус 80 «Встреча на Эльбе», музыка к кинофильму, 48 год. Автор сценария «Братья Тур» и «Шейнин». Режиссер-постановщик Александров. Мосфильм, 49-й год. Выход на экран 16 марта 49 -го года. Издание «Москва. Музги. 49 -й. Опус 81. Песнь о лесах. Ораторий для солистов, тенор и бас. хор мальчиков, смешанного хора и симфонического оркестра на слова Долматовского. 1949 год. «Когда окончилась война, оденем родину в леса, воспоминания о прошлом, пионеры сажают в леса, комсомольцы выходят вперед, «Будущая прогулка. Слава». Первое исполнение 15 ноября 1949 года в Ленинграде в Большом зале филармонии. Дирижер Мравинской. Издание «Партитура. Москва. Музгис. 1959». Опус 82 «Падение Берлина». Музыка в кинофильму. 1949 год. Автор сценария Павленко Чаурели. Режиссер-постановщик Чаурели. Мосфильм. 1949 год. Сочинение 82А «Свита» из музыки к кинофильму «Падение Берлина». Первое исполнение 10 июня 50 -го года «Москва. Колонный зал Дома Союзов». Оркестр и хор Всесоюзного радио. Дирижер Гаук. Издание «Партитура. Москва-Ленинград. музгиз 51-й год». Опус 83 «Свита». Квартет номер четыре «Ре-мажор» в 1949 год. Посвящение квартету имени Бетховена Цыганову, Ширинскому, Борисовскому, Ширинскому. Премьера 3 декабря 1953 года в Москве в Малом зале консерватории. Исполнитель – квартет имени Бетховена. Издание «Москва. Музгис» 1954. Опус 84. Два романса на слова Лермонтова для голоса и фортепиано. 1950 год. Баллада. «Утро на Кавказе», издание «Собрание сочинений», том 32-й, Москва, 1982-й. Опус 85, Белинской, музыка в кинофильму, 1950-й год, автор сценарий «Герман» и «Серебровская», режиссер-постановщик «Козинцев», «Ленфильм», 1953-й год, издание «Шостакович, песни», Москва, советский композитор, 1958-й год, собрание сочинений, том 34-й, Москва, 1985-й. Сочинение 85А. Свита из музыки к кинофильму «Белинской». Издание «Москва. Советский композитор. 1960 Опус 86. Четыре песни на слова Долматовского для голоса и фортепиано. 1951 год. «Родину слышит», «Выручи меня», «Любит, не любит», «Колыбельное». Издание «Москва. Музгис. 1951 Опус 87, 24 фуги для фортепиано, 1950 и 1951 годы. Премьера 23 и 28 декабря 1952 года в Ленинграде в Малом зале Ленинградской филармонии. В марте 1953 года в Москве в Малом зале консерватории. Исполнитель Николаева. Издание «24 прелюдии и фуги» в двух томах. Москва. Музгис, 1952 год. Опус 88. 10 поэм на слова революционных поэтов конца XIX и начала XX столетия для смешанного хора, 1951 год. Первое. «Смелее, друзья, идем вперед» — слова Радина. Второе. «Один из многих» — слова Тарасова. Третье. «На улицу» — слова неизвестного автора. Четвертое. «При встрече во время пересылки» — слова Гмырева. Пятое — казненным, слова Гмырева. Шестое — девятое января, слова Коца. Седьмая — смолкли залпы запоздалые, слова Тарасова. Восьмая — они победили, слова Гмырева. Девятая — майская ночь, слова Коца. Десятая — песня, слова Тан Богораза из Уитмина. Впервые исполненные 10 октября... 51-го года в Большом зале консерватории, Государственным хором русской песни и хором мальчиков Московского хорового училища под управлением Свешникова. Издание «Москва. Музгиз. 1952». Опус 89. Незабываемый 1919 музыка к кинофильму. 51 год. Экранизация одноименной пьесы Вишневского. Автор сценария Вишневской Чаурелли Филимонов. Режиссер-постановщик Чаурелли. Выход на экран 3 мая 52 -го года. Киностудия Мосфильм. Опус 89А. Фрагменты из музыки к кинофильму «Незабываемый 1919, Издание «Москва. Мосгиз. 1955 Опус 90. «Над родиной нашей солнце сияет». Контата для хора мальчиков, смешанного хора и симфонического оркестра на слова Балматовского. 52 год. Премьера 6 ноября 52 -го года в Москве в Большом зале консерватории. Дирижер Иванов. Издание «Партитура. Москва. музгиз 1953». Опус 91. 4 монолога на слова Пушкина для баса и фортепиано. 1952 год. Отрывок «Что в имени тебе моем?» «Во глубине сибирских руд. Прощание». Издание «Москва. Советский композитор. 1960». -й. Опус 92. Квартет номер 5, Сибимоль-мажор, 1952 год. На автографе партитуры надпись «Квартет сочинен в честь 30-летия квартета имени Бетховена посвящается артистам этого квартета, 30 ноября 1953 года». Впервые исполнен в Москве, в Малом зале консерватории, 13 ноября 1953 года, квартетом имени Бетховена, издание «Партитура музгиз 1954. Опус 93. Симфония номер 10, ми-минор, 1953 год. Впервые исполнена 17 декабря 1953 года в Большом зале Ленинградской филармонии Академическим симфоническим оркестром Ленинградской филармонии, дирижер Мравинской. Исполнение за рубежом. Нью-Йорк, 14-15 ноября 54 -го года. Оркестр Нью-Йоркской филармонии Де Жор Издание партитуры Москва Музгиз 54 год. Авторское переложение для фортепиано четыре руки. Москва Музгиз 1956 -й. Опус-94. Концертину для двух фортепьяно. 1953 год. Впервые исполнено 20 января 1954 года в Малом зале Московской консерватории исполнители Малолеткова и Шостакович. Издание «Москва. Музфонд» 1955. Опус-95. Единство. Песни великих рек. Семь рек. Музыка из кинофильма. 1954. Автор сценария Познер и Ивенс. Режиссер Ивенс, студия Дефа. Опус 96. Праздничная увертюра, 1954 год. Впервые прозвучала в Москве 6 ноября 1954 года в праздничном концерте, состоявшемся в Большом театре Союза СССР в исполнении Оркестра Большого театра «Дирижер Самосуд». Праздничная увертюра была включена Шостаковичем в программу единственного концерта, в котором он выступил в качестве дирижера-исполнителя своих произведений. 12 ноября 62 года. Город Горькой. Симфонический оркестр Горьковской филармонии. Издание «Партитура. Москва. Мусфонд. 1955». Опус 97. Овод. Музыка в кинофильму. 1955 год. Экранизация одноименного романа «Войнич». Автор сценария — Габрилович. Режиссер-постановщик — Файн Циммер. Выход на экран 12 апреля 1955 года. Издание, собрание сочинений, том 42, Москва, 1987. Опус 98. Пять романсов на слова Долматовского для баса в сопровождении фортепиано, 1954. День встречи, день признаний, день обид, день радости, день воспоминаний. Первое исполнение 16 мая 1956 года в Киеве. Исполнители Гмыря Астрин. Издание «Москва. Музгиз. 1956 год». опус 99. Первый эшелон. «Целина». Музыка из кинофильма. 1955 и 1956 годы. Автор сценария «Погодин». Режиссер-постановщик «Колотозов». Мосфильм. 1956 год. Выход на экран 29 апреля 56 года. Издание «Приложение к журналу «Советская музыка». 1954 номер 4. Сочинение «99а». Фрагменты из музыки в кинофильмы «Первый эшелон». Издание «Партитура. Москва. Советский композитор. 62-й год». Опус 100. «Испанские песни». Обработка для меца-сопрано в сопровождении фортепиано. 1956 год. «Прощай, Гренада». Русский текст Болотина. «Звездочки». Русский текст Сикорской. «Первая встреча». Русский текст Болотина. «Ронда». Русский текст Сикорской. «Черноокая». Русский текст Сикорской Сон баркарола. Мелодии и слова народные. Первое исполнение 1956 год Ленинград. Долуханова и автор. Издание Советская музыка 1956 номер 9.